Издательство «Ман Иванов и Фербер» представляет Владимир Моженков «Бизнес по чуть-чуть» 150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем Читает Александр Балашов. «Посвящаю эту книгу моей любимой супруге и верной спутнице Любови, с которой по чуть-чуть каждый день вот уже 40 лет мы движемся по жизни». Предисловие или чуть-чуть номер один. «Если девушка согласилась прийти на свидание, значит, она в принципе не против узнать вас получше. Задача мужчины теперь – ее не разочаровать». Если книга оказалась у вас в руках, значит, вы уже ее читатель. Теперь автору в первых же строчках нужно сказать что-то такое, что читатель хочет услышать. По крайней мере, так думают маркетологи. Они называют этот прием захватом аудитории. Но я не люблю приемов и манипуляций. Я предпочитаю действовать открыто. Наверное, поэтому у меня не только в юности было все в порядке с девушками, но и потом очень повезло с женой. И, возможно, по той же причине моя первая книга Ген директора 17 правил позитивного менеджмента по-русски» в первый же месяц продаж стала бестселлером, и сейчас уже напечатано 35 тысяч экземпляров. Хотя в ней нет никаких жареных фактов, и я не применял никаких хитрых приемов для того, чтобы она лучше продавалась. Так что сейчас я буду вас разочаровывать. Зачем? Я хочу, чтобы не мои читатели отложили эту книгу и купили себе что-нибудь более подходящее. А со мной остались только мои, те, кто для нее созрел, кому она жизненно необходима. Маркетологи говорят, что хорошая книга — проданная книга. Я их всегда поправляю. Хорошая книга — прочитанная книга. А еще точнее, такая книга, которая положительно изменила твою жизнь и тем самым тысячекратно окупила свою розничную цену. Итак, разочарование номер один. В отличие от гена директора, который читается в захлеб. эту книгу вы будете осваивать медленно, скорее всего по одному-два подраздела в день. Во всяком случае, я очень надеюсь на это. Ген директора – путешествие на скоростном поезде с периодическими остановками на самых важных станциях. Бизнес по чуть-чуть, пеший поход с рюкзаком за плечами. В своей первой книге я иду от общего к частному. Рассказываю об эффективных ценностях, правильной бизнес-стратегии, предпринимательской философии. И иллюстрирую свои тезисы примерами из собственной жизни и деловой практики. «Бизнес по чуть-чуть» — это путешествие от частного к общему. В ней очень много конкретики, которая постепенно складывается в одну большую картину. Рисовать широкими мазками всегда проще, чем скрупулезно складывать пазлы. Не правда ли? Разочарование номер два. Наверняка многие из моих «Чуть-чуть» покажутся вам банальными и очевидными. Да, я мог бы устроить аттракцион неслыханной оригинальности и защекотать слушателя до колик своим остроумием. Но это было бы нечестно по отношению к нему. Потому что за те 25 лет, которые я работал генеральным директором и был собственником в разных компаниях, я прочно усвоил, что самые ценные мысли и советы – Это мысли и советы очевидны, которые в силу своей банальности не закрепляются в мозгу. Сознание их игнорирует, и так до тех пор, пока эта очевидность не станет горьким опытом. Я постарался рассказать о таких банальностях через собственный опыт, для людей, которые умеют учиться на чужих ошибках, а не на своих. Наконец, разочарование третье. Эта книга вовсе не та, с которой можно просто весело провести время. После ее прослушивания вам придется вступить с ней в серьезные отношения. Вам придется действовать, совершать поступки, внедрять в свою жизнь нужные и полезные вещи через «не могу» и «не хочу». Ведь любое развитие – это стресс. «Бизнес по чуть-чуть» – книга из тех, что становятся настольными, к ним обращаются снова и снова. Я специально писал ее так, чтобы в ней не было начала и конца чтобы ее можно было читать или слушать с любого места, как книгу перемен и дзин. И от этого она станет лишь полезнее. Потому что любой бизнес – это то, что делается по чуть-чуть. И успешная компания от неуспешной отличается лишь тем, что ее лидеры умеют видеть это чуть-чуть, воспринимать его и внедрять. Прямо сегодня. Прямо сейчас. Эта книга композиционно построена как руководство для автомобилистов, готовящихся к длинной гонке. В ней есть соответствующие главы. Экипаж, торможение, педаль газа, приборная панель, курсовая устойчивость и другое. Идея книги мне пришла в голову после разговора с одним из слушателей моего мастер-класса. Этот человек занимался автобизнесом, и я спросил у него, «Какой у вас автомобиль?» BMW x — ответил он. Хорошая машина, но давайте подсчитаем. Сколько она сейчас стоит? Примерно 2,5 миллиона рублей, верно? Плюс каска и осага, это еще около 150 тысяч. Резина под сотню, если это ранфлет. Сервис тоже не меньше сотни в год, даже при среднем пробеге. Заправка по 3.000 тысячи рублей раза два в неделю, то есть около 300 тысяч. Плюс налог на автомобиль. Плюс парковки, штрафы, автомойка. Да еще она постоянно теряет в цене, на 10-20% в год. Итого суммарные годовые расходы на хорошую машину почти миллион. Нет, я не стал уговаривать этого парня переходить на каршеринг. Личный автомобиль – особое удовольствие, за которое можно платить, если у тебя есть деньги. Миллион так миллион. Но теперь рядом с этой цифрой поставьте другую. Сколько за тот же год вы вложили в себя самого? И не только в одежду, здоровье или маникюр, но прежде всего в свое собственное развитие. Сколько вы купили книг, посетили лекций и семинаров? Сколько у вас было встреч с новыми, интересными и умными людьми? А может вы получили какой-то вдохновляющий опыт, прошли стажировку, пробежали марафон или хотя бы прыгнули с парашютом? Если эта вторая цифра не равна нулю, значит вы уже на верном пути. Но согласитесь, что это все-таки абсурд, вкладывать в железо по миллиону в год, а в собственное развитие, в самый главный свой движок, на котором держится весь ваш бизнес и все ваше благополучие, инвестировать на порядок меньше. Я считаю, что как минимум 10% своего дохода нужно вкладывать в собственное образование и развитие, потому что это и есть кислородная маска, от которой зависит ваш бизнес помните как стюардесса в начале полета демонстрирует спасательное оборудование. сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка. Жизнь и благополучие летательного аппарата, его экипажа и его пассажиров, который и называется моя семья, мои сотрудники, мой бизнес, прежде всего зависят именно от вас. Вкладывайте средства в лучшие книги, конференции, выставки, мастер-классы, аудио и интернет курсы Найдите достойного наставника. Вот, собственно, я уже и сформулировал свое первое чуть-чуть. Из них, как из молекул, и состоит эта книга. Впереди еще 149 таких молекул. Слушайте и действуйте.